Глава 9. Я открыла глаза, выныривая из тьмы, и увидела склонившееся надо мной лицо, которое показалось знакомым. Следом за узнаванием вспомнилось имя: Зимний сад. Лорд Винтергарден, пробормотала я. Что вы здесь делаете? Вы приехали за мной лично? У неё бред. Ах, но пронзительный женский голос! И от его звучания я поморщилась. Такое бывает, это не заразно, отмахнулся от кого-то Доминик Винтергарден. Выйдите все отсюда, вы мне мешаете. Похоже неизвестная женщина, или их было несколько, послушалась, и стало тихо. Мне казалось, будто я всё ещё еду в карете, которая мерно покачивалась, и я вместе с ней веки снова опустились. Не закрывайте глаза, властно потребовал мужчина. Ну же, смотрите на меня. Ослушаться его было непросто, и я повиновалась. Я лежала на чём-то мягком, судя по всему, на постели, а лорд Винтергарден стоял надо мной, наклонившись непозволительно близко. Да ещё и опирался ладонями на подушку по обе стороны от моей головы. Так что я могла разглядеть его куда подробнее, чем при нашей встрече на дороге, чем и воспользовалась. Сейчас можно было понять, что волосы у него не каштановые, как мне показалось сначала, а темно-русые, с медным отливом, а глаза точно меняют свой оттенок от светло-карево до серо-зеленого. У этого человека на самом деле была внешность настоящего аристократа. Ему окажись он на моём месте, едва ли удалось бы притворяться кем-то кем он не является. Вы красивы, лорд Винтергадден, сорвалось с моих губ. Запаздала, прикусила язык. Что я несу? Спасибо за комплимент, мисс, усмехнулся он. А сейчас, пожалуйста, помолчите. Я должен сосредоточиться, чтобы вам помочь. Я послушно закрыла рот, пока мой язык ещё что-нибудь не взболтнул, и снова поймала неотрывно направленный на меня взгляд. Теряясь в нём, падая, казалось, что всё окружающее меня исчезло. Не было больше ни тревог о будущем, ни страха перед тем, что не справлюсь, и мой маскарад раскроют в два счёта. Только эти глаза, глубокие, затягивающие, как омут. Уже знакомое ощущение от прикосновения прохладной ладони к щеке, а следом хлынувший в меня поток энергии. Она походила на холодную родниковую воду в жаркий полдень, когда пьёшь её, пьёшь и не можешь напиться. От этого в голове прояснялось, усталость стремительно отступала, а дышать становилось всё легче. Что вы сделали? спросила я, когда мужчина убрал руку от моего лица. «Влил в вас часть своих сил», — проговорил он. «Вы что же не знаете, что нельзя так бездумно расходовать энергию? Нужно знать свой предел, прежде чем браться за... Что вы там такого сделали?» Остановила молнии. Честно ответила я и впервые увидела на его невозмутимом лице проблеск удивления. «Что-что?» — уточнил Доминик Винтергарден, очевидно решив, что ослышался. Я преисполнилась гордости за своё достижение. Повторите. Нет, нет, не вставайте пока. Остановил он меня, когда я приподнялась на постели. То, что вы сейчас чувствуете, сродни объенению. Лучше ещё некоторое время оставаться в горизонтальном положении. Остановила молния, повторила я. Вы уехали, и я даже пожалела, что отказалась от вашего предложения. Начиналась гроза, и мы с кучером очень боялись, что ударит в карету. Тогда я решила попробовать этого избежать и остановила. Очень интересно, хмыкнул мужчина. Значит, у вас всё получилось. И где же вы этому научились, мисс Лоренс? И вовсе я не училась, призналась я. Это интуитивная природная магия, не академическая. Лицо лорда Винтергардена стало задумчивым. Он выпрямился, походил туда-сюда по комнате. Я смотрела на него сверху вниз, почти не испытывая неловкости из-за того, что лежу в присутствии едва знакомого мужчины. Значит, интуитивная. Да, между прочим, это вовсе не секрет о том, что я владею природной магией, сказано в моих рекомендательных письмах. Вы же не думаете, будто я обманываю своих нанимателей, скрывая наличие дара. Я честная девушка. Не сомневаюсь в этом, мисс Лоренс. Вот только официально признанным видом магии в Элхорне, и не только здесь, как мне известно, является академическая магия, та, которая можно выучиться, которую можно систематизировать и описать, которую можно управлять, зная её законы и основы, а бы интуиция здесь и речи нет. Видите разницу. Вижу, но не моя вина в том, что природные маги не учат, фыркнула я. Винтергарден явно сел на своего любимого конька. Он случайно не ректор магической академии? Если бы вы учились, то знали бы об Откате и о том, что он вам грозит, произнёс он надзирательно. Чем? испугалась я. Если бы меня здесь не оказалось, остальные не поняли бы, что с вами. Решили бы, что это обыкновенная простуда после того, как вы промокли под дождём. Однако, обычное лечение не возымело бы эффекта, и если ваш организм недостаточно силён, это могло бы иметь последствия, от потери дара до серьёзной физической болезни. Простите, я действительно не знала. Да и откуда мне было об этом знать? Мое владение природной магией проявлялось в детстве, больше в семье магов не было. А тот, которого пригласили для консультации, как раз и сообщил, что в академиях, такие как я, не учатся. Обычно я не пользовалась своим даром для чего-то серьезного, а об откате слышала лишь краем уха. Теперь знаете, мисс Лоренс, но молнии, похоже, ваша магия сильнее, чем обычно бывает у природников. Заметил Доминик Винтергарден, и мне очень не понравился исследовательский интерес в его голосе.